Под сугробом из сахарной ваты Два ёжика дремлют, а к заплаты Неважно, пределал беспечный портной Все падает с неба, десант кружевной метели веселиться а ёжикам снится Как мама им в детстве связала на спица Веселый, колючий и пестрый наряд И носики мокрые Погоднему лесу такая смешная вредет поэтесса, И песенку тихо мурлычет под нос, Про ежиков сонных метей мороз, Про то, как все сони очнутся весною и обзаведутся своею семьёю И мамы и ежихи для новых ежа Навяжут на спицах веселый наряд, и мамы. Новых ежат навяжут на спецах веселые